Глава одиннадцатая. Диагноз и человек. Название вполне тянет на монографию. Однако, поскольку монографии читают сильно реже, чем заметки в научно-популярной книге, ограничимся последней. И да, тут нет новых открытий. Но, думаю, найдутся люди, которым она принесет пользу. Пример первый. Мне пятнадцать лет. «Жаркое лето 1972 года. Я рослый восьмиклассник, перешедший в девятый, с хорошими оценками и кучей друзей. Лето — веселая пора. А тут — менингит. Воспаление мозговых оболочек, то есть, со всеми вытекающими. Дикая головная боль, усиливающаяся от чего угодно. Света, шума, голоса». Врач из поликлиники мгновенно поставила диагноз, и скорая с сиреной повезла подростка в инфекционную больницу. «Займеешься до скорой двадцать минут?» Тогда пробок не было. Успел доползти до книжнего шкафа. Энциклопедический словарь в то время заменял интернет. «Многие знания, многие печали». В больнице я категорически отказался делать пункцию спинного мозга, поскольку черным по белому прочитал о последствиях менингита. Типа, уж лучше умереть молодым. докторы в отделении оказался на высоте. Справиться с силой с бычком-подростком они с сестрой не смогли. Поэтому он за 10 минут спокойно объяснил мне, чем серозный менингит отличается от гнойного, а также пообещал быстрое и полное выздоровление. Здесь он вообще-то слукавил. Я внимательно его выслушал и согласился на пункцию. Заодно на всю жизнь запомнил, что такое ригидность заднейших мышц. Попытка пассивно наклонить голову вперед с приведением подбородка к груди при раздражении мозговых оболочек встречает сопротивление впоследствии повторяющегося рефлекторного напряжения заднейшей мускулатуры. Примечание редакции. И симптом Кернинга. Проявляется в невозможности полного разгибания ноги, которая до этого была согнута в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом. Примечание редакции. В общем, в больнице я провел более 40 дней. Первые были вообще отвратительны. Уколы каждые два-три часа и постоянно спутанное сознание с кошмарами, из которых на всю жизнь запомнился извивающийся вокруг меня клубок змей. Инфекционное отделение в Балашихинской больнице было одноэтажным. Мама каждый день стояла за окном на приступке, чтобы поговорить с сыночком или хотя бы просто посмотреть на него. У нее ноги от этого загорели только с одной тыльной стороны. Она потом смеялась, когда все уже стало смешным. Я был в палате один, кроме моей койки стоял еще топчан с дыркой посередине. Ждали холерных из Одессы, но это отдельная история, как на обсервацию привезли жениха, прилетевшего в Москву на собственную свадьбу, и свадьба приехала за ним петь и плясать под больничными окнами. Когда стало получше, на приступки начали виснуть мои друзья. Я с удовольствием делился с ними припасами. Вкусности носили все родственники потому что мне есть не хотелось, а им — да. И вот я на воле. Скоро в школу идти. Но мне запретили, настоятельно порекомендовав пропустить годик. Голова временами болела адски, однако год было жалко. Первого сентября пришел в класс, сел, дело потихоньку пошло. Постепенно об ограничении все забыли. В десятом мне разрешили не сдавать экзамены. Мол, проставит по годовым. Супер! Мои одноклассники готовятся, а я на озере. Пока не узнал за пару дней до экзамена, что тем, кто не сдает, не выдается справка номер 286, без которой в ВУЗ ни-ни. Короче, сдал выпускные экзамены. В ВУЗ поступил, хотя настоятельно рекомендовали пропустить годик. Отучился. Снялся с неврологического учета. Не помню, как это тогда называлось, но без сложной процедуры снятия водительские права мне не светили. И так далее. А теперь вопрос. Как бы сложилась жизнь, если бы я пропустил годик? Или если бы меня не поддерживали все вокруг, от родителей до друзей и учителей? Не знаю. Пример второй. На подготовительных курсах в вузе я подружился с крепким малым из горловки, Валерием Р. Было даже некое соперничество. Он большой и сильно умный, ну, и я вроде не хуже. Прошли на самый крутой факультет — технической кибернетики. Оба, правда, в разные группы. Начали учиться. Видеться стали, конечно, меньше. Он женился одним из первых на курсе. Тут я с ним состязаться не стал. А потом нам сказали, что Валерка попал под автобус. Очень долго был без сознания, не могли даже определить его личность. Когда я к нему приехал и увидел его, мне чуть не стало плохо. Лица не было. Была некая масса с бинтами и отверстиями, из которых торчали сверкавшие на солнце металлические штуки. А еще оттуда шел Валеркин голос. Он мне рассказывал о своих планах на будущее. В этом будущем было все, кроме жены, потому что она его мгновенно покинула. «Я поднимусь, вот увидишь!» — пообещал он на прощание. «Конечно!» — согласился я. Но не очень поверил. Кроме лица у Валерки было разбито все тело, все основные кости. Автобус сбил его на полном ходу на проспекте Мира. А он поднялся! На следующий год учился у нас же только на курс младше. Мы быстро привыкли к его новому виду. Нас перестали смущать его смятое, деформированное лицо и плохо выполненный глазной протез. Он снова был один из нас. После вуза дороги разошлись. Надеюсь, у Валерки и сейчас все хорошо. Пример третий. Жил-был горбатый сирота. Инвалид детства с серьезнейшими нарушениями опорно-двигательного аппарата. После детдома попал в интернат для взрослых. Там встретил любовь к своей жизни, глухонемую девушку. Далее был совершенно тихий подвиг. Оба получили профессии и сумели вырваться из интерната в свободное и опасное жизненное плавание. У них родилась дочка. Собственно, из-за нее я их и узнал. Мы вместе работали. Дочка была человек-праздник, и ее родители были такими же. Наверное, надо было сказать наоборот. Отец работал часовщиком, мама не знаю кем. Жили небогато, но очень тепло. Вскоре их дом стал неким бесплатным психологическим клубом, куда заходили отогреть душу вполне себе физически сохраненные граждане. Здесь не отказывали ни вместе за столом, ни в доверительной беседе. Собственно, это и есть весь третий пример. Могут спросить, ну и что? И болезни не самые страшные, и дефекты. Вон, Ник Вуйчич. Австралийский писатель и мотивационный оратор, рожденный синдромом тетраамелии, редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей. Примечание редакции Вообще ни рук, ни ног, а живет на всю катушку. И я соглашусь. Молодец, конечно, Ник Вуйчич. Но мои примеры из моей жизни, я лично все это наблюдал, поэтому и рассказываю. И обещанные краткие выводы по теме. Первое. Можно быть счастливым и успешным с диагнозом. Можно быть несчастным, с отличным здоровьем. Второе. При пассивном отношении к обстоятельствам всегда будешь этими обстоятельствами подмят или даже раздавлен. Третье. В одиночку в бой идти трудно. Нужно помогать и принимать помощь. Итак, три довольно банальных вывода, но их постоянно забывают многие из попавших в беду или сложное положение. Поэтому не грех напомнить. А теперь про наше любимое. Четвертое. Жизнь сильно облегчается при коррективной психологической поддержке в любых обстоятельствах. Под рукой нет цифр, но эмпирически подтверждены разительные отличия по результатам лечения, например, онкологических больных, с одними и теми же стадиями и протоколами. Разумеется, выше показатели у оптимистично настроенных пациентов, то есть они напрямую зависят и от психологической поддержки. А вот информация, которую я уже упоминал, но теперь с цифрами, а данные по кардиологии от ГУ, НЦПЗ, РАМН. В исследовании участвовал 2181 пациент. Среди контингента амбулаторной сети кардионевроз регистрируется. В 15,6% случаев. Другими словами, как я уже отмечал, каждый шестой кардиологический больной в поликлинике нуждается больше в помощи психиатра или психолога, чем кардиолога. Отдельная проблема – озвучивание диагнозов, особенно тяжелых. Напомню своими словами уже цитированное мной высказывание известного врача. Предъявление пациенту тяжелого диагноза без психологической поддержки – это все равно, что отправить его по дороге в ад. Ну и последний пункт в моих выводах. Пятое. Мы все способны психологически помогать друг другу. Однако слишком редко это делаем. Хотя давно известно, что помогая другому, ты очень сильно и положительно влияешь на собственное психологическое состояние.